Хорхе Луис Борхес Заир В Буэнос-Айресе Заир — обычная монета, достоинством в двадцать центава. На той монете, навахой или перочинным ножом были подчеркнуты буквы «Н» и «Т» и цифра «Два». Год 1929 выгравирован на Аверсе. В Гуджарате в конце XVIII века Захиром звали Тигра, наяве слепого из мечети в Суракарте, которого верующие побивали камнями. В Персии Захиром называлась Астролябия, которую на дершах велел забросить в морские глубины. В тюрьмах Махди году в 1892 это был маленький, запеленутый в складке тюрьбана компас, к которому прикасался Рудольф Карл фон Слатин. В Кордовской мечети, согласно Зотенбергу, это была жилка в мраморе одной из 1200 колонн. в еврейском квартале Титуана дно колодца. Сегодня 13 ноября, а седьмого июня на рассвете в руки мне попал заир. Теперь я уже не тот, каким был тогда, хотя еще в состоянии припомнить, а возможно даже и рассказать о случившемся. Пока еще. хотя бы отчасти, я остаюсь Борхесом. 6 июня умерла Теодолина Вильяр. До 1930 года ее портреты заполняли светские журналы. Возможно, обилие их способствовало тому, что ее считали красивой. Хотя не все ее изображения – Безоговорочно подтверждали эту гипотезу. Впрочем, Теодолина Вильяр не столько заботилась о красоте, сколько о совершенстве. Евреи и китайцы разработали жесткие правила на все случаи жизни. В Мишне мы читаем, что в субботу после наступления сумерек портной не должен выходить на улицу с иглой. В книге обрядов говорится, что гость первый бокал должен пить с серьезным видом, а второй с почтительным и счастливым. Подобным же образом и даже более скрупулезно соблюдала разнообразные правила и ритуалы Теодолина Вильяр. Словно приверженец учения Конфуции или Талмуда, она стремилась к безупречной правильности каждого поступка. И старания ее были тем упорнее, тем более достойны восхищения, что критерии, которыми она руководствовалась, не являлись вечными, но зависели от прихотей Парижа или Голливуда. Теодолина Вильяр появлялась в положенных местах в положенное время со всеми положенными для данного случая атрибутами И как положено, с видом человека уставшего от всего этого. Однако вскоре и этот вид, и атрибуты, и час, и места, совсем еще недавно считавшиеся положенными, выходили из моды. И тогда они незамедлительно начинали служить в устах Теодолина Вильяр символом дурного тона. Она, как Флобер, искала абсолюта. но искала его в мимолетном. Жизнь ее была образцово-показательной, и тем не менее изнутри ее безостановочно грызло отчаяние. Она то и дело пускалась в метаморфозы, будто желала убежать от себя самой. И цвет ее волос, и прически беспрестанно менялись. Точно так же меняла она улыбку, цвет лица, разрез глаз — С 1932 года она, бросив на это все силы, стала худой. Война заставила ее о многом задуматься. Париж оккупирован немцами. Как в таких условиях следовать моде? Один иностранец, к иностранцам она всегда относилась подозрительно, позволил себе злоупотребить ее доверием. и продал ей некоторое количество шляпок с плоской тульей. Не прошло и года, как выяснилось, что эти нашлепки никогда не носили в Париже, а, следовательно, они были не шляпками, а чьим-то ни на чем не основанным и никем не освещенным капризом. Беда не приходит одна. Доктор Вильяр Вынужден был переехать на улицу Араус, и портрет его дочери стал украшать рекламу кремов и автомобилей. Кремов, которыми ей теперь приходилось пользоваться в огромных количествах, и автомобилей, которых у нее больше не было. Она знала, что успешно упражняться в любимом искусстве можно лишь с очень большими деньгами, и предпочла удалиться от света. Кроме того, ей претило состязание с пустыми, ничтожными девицами. Мрачная конура на улице Раус оказалась слишком дорогой. И шестого июня Теодолина Вильяр допустила промашку. Умерла в самом сердце Южного квартала. Надо ли признаться, что я... Движимый, наиболее искренний из всех аргентинских страстей, снобизмом, был влюблен в нее и, узнав о ее смерти, не мог сдержать слез. После смерти лицо покойного, меняясь под действием разложения, приобретает прежние черты, в какой-то момент той, реведший меня в смятение ночи шестого июня, Теодолина Вильяр точно по волшебству вдруг стала такой, какой была двадцать лет назад. Черты ее вновь обрели властность, которую придают высокомерие, деньги, молодость, сознание, что ты венчаешь иерархическую пирамиду. Недостаток воображения — Ограниченность, глупость. Я думал примерно так. Ни одно из выражений этого лица, так меня волновавшего, не может запасть в память глубже, чем это. А потому пусть оно станет для меня последним, раз оно было и первым». Я оставил ее застывшей в цветах, продолжавшей с помощью смерти совершенствовать мину полного презрения. Было часа два ночи, когда я вышел на улицу. Ряды низеньких одноэтажных домиков, которые я и ожидал увидеть, приняли тот отвлеченный вид, какой бывает у них ночью, когда темнота и безмолвие делают их еще проще, чем они есть. Я побрел, опьяненный почти безличной жалостью. На углу улиц Чили и Текуари я увидел еще открытый альмасен. В этом альмасене на мою беду трое мужчин играли в карты. В фигуре речи, носящей название «Оксимарон», слово снабжено эпитетом который как бы противоречит смыслу этого слова. Так гностики говорили о темном свете, алхимики — о черном солнце. Равным образом и для меня выпить водки в жалком Альмасене, после того, как я видел Теодолину, Вильяр, в последний раз, было своего рода оксимароном. Главное искушение состояло в том, что это было грубо и доступно. Контраст усугублялся тем, что рядом играли в карты. Я спросил апельсиновой водки. На сдачу мне дали заир. Я поглядел на монету и вышел на улицу. Кажется, у меня начинался жар. Я подумал, что нет монеты, которая не была бы символом всех тех бесчисленных монет, что сверкают в истории и в сказках. Я вспомнил монету, которой расплачиваются с хороном, Абол, который просил Велисарий, тридцать серебряников Иуды, драхмы куртизанки Лаис, Старинные монеты, предложенные спящим из Эфеса, светлые заколдованные монетки из тысячи одной ночи, которые потом стали бумажными кружочками, неизбывный динарий из Акалокидема, шестьдесят тысяч монет по одной за каждой стих эпопеи, которые Фердауси вернул царю, потому что они были серебряными, а не золотыми». золотую унцию, которую Ахав велел прибить на мачте, невозвратимый Флорин Леопольда Блума, Луидор, который близ Варена выдал беглеца Людовика XVI, поскольку именно он был отчеканен на этом Луидоре. Как бывает во сне. Мысль о том, что любая монета дает основания для столь замечательных наблюдений — показалось мне необыкновенно, хотя и необъяснимо важный. Я еще быстрее зашагал по пустынным улицам и площадям и, выбившись из сил, остановился на углу. Я увидел многострадальную железную решетку, за ней черно-белый плитчатый пол портика непорочного зачатия и понял — что очертил полный круг. И снова оказался в десяти шагах от Тальмасена, где мне дали Заир. Я свернул за угол и, издали по темноте, окутывавший дом, догадался, что лавка заперта. На улице Бельграна я взял такси. Спать совсем не хотелось. Одержимо, чувствуя себя почти счастливым, Я думал о том, что нет на свете вещи менее материальной, нежели деньги. Ибо любая монета, скажем, монета в двадцать центава, на деле представляет собой целый набор всевозможных вариантов будущего. «Деньги абстрактны», — твердил я. «Деньги — это то, что будет. Они могут стать загородной поездкой». а могут музыкой Брамса, могут обратиться картой, а могут шахматами, или чашкой кофе, или по учениям Эпиктета о презрении к золоту. Это протеи, еще более переменчивый, чем протеи с острова Фарс. Это время, которое невозможно предвидеть. Время Бергсона — а не жестокое время ислама или стойков. Детерминисты отрицают, что в мире могут существовать отдельные друг от друга события, то есть что события могут совершаться сами по себе. Монеты же символизируют для нас свободу воли. Я и не подозревал, что эти мысли специально плелись против Заира. и были первым проявлением его демонического влияния. Устав от напряженного мудрствования, я заснул, и мне приснилось, что я превратился в монеты, которые охраняет гриф. На следующий день я решил, что был пьян, и все-таки... Задумал избавиться от монеты, так меня беспокоившей. Я стал ее разглядывать. Ничего особенного, разве что царапины, нанесенные ножом. Лучше всего было бы зарыть ее в саду или спрятать где-нибудь в библиотеке. Но мне хотелось сойти с ее орбиты. И я надумал потерять ее. В то утро я не пошел в церковь Святой Пилар и не был на кладбище. Я поехал на метро к площади Конституции, оттуда на Сан-Хуан и Баэда. Сошел, не размышляя на станции Уркиса, пошел на запад, потом на юг. Не выбирая дороги несколько раз сворачивал и наконец на улице которая показалась мне такой же как все остальные вошел в первую попавшуюся лавку попросил рюмку водки и расплатился за иром щуря глаза за темными очками я старался не видеть номера домов и названия улиц перед сном я принял таблетку в и ночь Распал спокойно. До конца июня я развлекался с сочинением фантастического рассказа. В рассказе есть загадочные подмены. Вместо слова «кровь» говорится «вода меча», вместо слова «золото» — «ложе змеи». И повествование ведется от первого лица. Рассказчик — аскет. который отрекся от общения с людьми и живет один в пустыне. Ганитхейдр называется это место. За чистоту и непритязательность жизни, которую он ведет, некоторые считают его ангелом. Однако это свойственное верующим преувеличение, ибо не бывает людей безвинных. Так и он, чтобы не ходить далеко за примером, зарезал. собственного отца. Правда, тот был знаменитым ведьмаком, который с помощью колдовства завладел несметными сокровищами. Уберечь сокровища от нездоровой человеческой алчности — этой цели пустынник посвятил жизнь. Денно и нощно он бдительно охраняет их. Но скоро, Быть может, слишком скоро бдению его придет конец. Звезды ему поведали, Что уже выкован меч, Который его сразит. Грам имя того меча. С каждым разом все более выспренне Превозносит он гибкость и блеск своего тела. То упоенно говорит о чешуе, То сообщает, что сокровище, которое он охраняет, Сверкающие золотые и красные кольца. В конце мы понимаем, что Аскет на самом деле змей-фафнир, а сокровище, на которых он лежит, сокровище Нибелунгов. Появление Сигурда обрывает повествование. Я уже говорил, что, занявшись этой чепухой, в которую я, щеголяя псевдоэрудиции, вплел стихи с Вафнисмаля, я забыл о монете. Случалось, ночами у меня возникала вдруг уверенность, что я могу забыть о ней. И я заставлял себя ее вспоминать. Надо признаться, я злоупотребил этим. Начать оказалось гораздо проще, чем с этим покончить. Тщетно твердил я себе, что ненавистный никелевый кружок ничем не отличается от остальных, переходящих из рук в руки, что их не счастье, все они совершенно одинаковы и безобидны. Имея в виду этот довод, я попытался думать о другой монете, но не смог. Помню, провалилась и попытка с пятью и десятью чилийскими центава, равно как и с уругвайской монетой. А шестнадцатого июля я приобрел фунт стерлингов и целый день не смотрел на него, а ночью и во все последующие ночи разглядывал его под увеличительным стеклом при свете сильной электрической лампы. потом карандашом перерисовал его на бумагу. Однако ни его блеск, ни дракон, ни святой Георгий не помогли. Сменить объект навязчивой идеи мне не удалось. В августе я решил посоветоваться с психиатром. Я не рассказал ему подробности своей нелепой истории, сказал, что меня мучит бессонница и неотвязно преследует образ какого-то предмета, ну, скажем, жетоны или монеты. А немного позже я раскопал в книжном магазине на улице Сармьента экземпляр свидетельства к истории сказаний о Заире. Юлиуса Барлаха. В книге описывался мой недуг. В предисловии говорилось, что автор задался целью собрать в едином томе удобного формата и ноктаво все документы, имеющие отношение к суевериям, связанным с Заиром. В том числе четыре свидетельства из архивах Абихта, и оригинальную рукопись сообщения Филиппа Медоуза Тейлора. Верование в могущество Заира, исламского происхождения, и датируется, судя по всему, XVIII веком. Слово «Захир» по-арабски значит «заметный», «видимый», и в этом значении оно является одним из 99 имен Бога. Простой народ в мусульманских землях относит заир к числу существ или вещей, наделенных ужасным свойством, не забываться, изображение которых, в конце концов, сводит человека с ума. Первое неоспоримое свидетельство принадлежит Персу Лутф-Али-Азуру. В подробной и обширной биографической энциклопедии, озаглавленной «Храм Огня», этот полиграф Эдервиш рассказывает, что в одном из учебных заведений Шираза была медная астролябия, сделанная таким образом, что стоило кому-нибудь увидеть ее хоть раз, и он больше не мог думать ни о чем другом. И потому царь повелел забросить ее. в глубины морские, дабы люди не забывали о Вселенной. Более пространно сообщение Медоуза Тейлора, который служил у Низама Хайдарабацкого и написал знаменитый роман «Исповедь душителя». Году в 1832-м Тейлор услышал в предместьях Пхуджа странное выражение. Он... посмотрел на тигра, которое означало безумие или святость человека. Ему рассказали, что имеется в виду магический тигр, увидеть которого было равносильно погибели, даже если его видели издалека, ибо каждый потом до конца дней думал только о нем. Кто-то рассказал, что один из этих несчастных бежал в миссор и там на стене дворца нарисовал тигра. Спустя годы Тейлор побывал в тюрьмах этого царства. В тюрьме Нитура губернатор показал ему камеру, на полу, на стенах и сводах которой мусульманский факир изобразил кричащими красками которое время, прежде чем стереть, облагородило нечто вроде бесконечного тигра. Этот тигр состоял из множества причудливым образом переплетавшихся тигров. И тело из тигров, и полоски из тигров, и даже моря Гималаи и войска, проглядывавшие там, тоже были как будто из тигров. Художник умер много лет назад в этой самой камере. Он был родом из Синда или из Гуджарата, и первоначальной его целью было нарисовать карту мира. Следы этого намерения остались в чудовищном изображении. Тейлор рассказал эту историю Махамуду Аль-Емине из Форт-Вильяма. Тот в ответ заметил, что не было на земле создания которая бы не склонилась перед Захеир. Но что всемилостивый не позволяет, чтобы Заиром в одно и то же время были две различные вещи, ибо только одна может целиком завладеть людской толпой. Он сказал, что всегда есть только один Заир, и что в пору невежества им был идол по имени Яук, а потом пророк из Харасана, который носил покров, расшитый камнями, и золотую маску. И еще он сказал, что Бог непостижим. Я читал и перечитывал книгу Барлаха. Не стану описывать свои переживания, Помню только, что мною овладело отчаяние, когда я понял, что спасения мне не будет. И огромное облегчение от мысли, что я не повинен в собственной беде. И зависть, которую я испытывал к людям, для кого Заир был не монетой, а кусочком мрамора или тигром. До чего легко было бы не думать о тигре, казалось мне. Ещё помню, с каким беспокойством прочёл я строки. Один из комментаторов книги «Гульшан и раз говорит, что тот, кто видел Заир, в скором времени увидит и розу. И приводит в доказательство стих из Асрарнама, книги о вещах неведомых Аттара. «Заир — это тень розы, и царапина от воздушного покрова. В ту ночь, когда тело Теодолины лежало в гробу, меня удивило, что я не увидел среди присутствовавших сеньоры Абаскаль, ее младшей сестры. А в октябре одна ее подруга сказала мне Бедняжка Хулита такая стала странная. Ее поместили в лечебницу Босха. Видно, сестрам приходится с ней нелегко, еще бы кормят с ложечки. Из рук не выпускает монетки. Точь-в-точь, точь, как шофер Марены Сакман. Время, приглушающее воспоминания. Мысли о Заире, наоборот, обостряет. Раньше я представлял себе сначала его аверс, а потом реверс. Теперь же я мысленно могу увидеть сразу обе стороны монеты. И не так, как если бы Заир был стеклянным. Скорее, это похоже на то, что зрение у меня сферическое. И Заир находится в самом центре этой сферы. Все, что не Заир, с трудом, как сквозь сито, доходит до меня и кажется далеким. И полный презрения в облик долины, и физическая боль. Теннисон сказал, что если бы нам удалось понять хотя бы один цветок, мы бы узнали, кто мы и что собой представляет весь мир. Быть может, он хотел сказать, что нет события, каким бы ничтожным оно ни выглядело, которое бы не заключало в себе истории всего мира со всей ее бесконечной цепью причин и следствий. Быть может, он хотел сказать, что весь видимый мир предстает перед нами в любом его проявлении таким же образом, каким воле, по мнению Шопенгауэра, предстаёт полностью в каждом субъекте. Кабалисты понимали, что каждый человек это микрокосмос, символическое зеркало вселенной. И по мнению Теннисона, всё является таковым. Всё. Даже этот невыносимый заир. 1948 году участь Хулиты, наверное, постигнет и меня. Меня станут кормить с ложечки и одевать. И я не буду знать, вечер на дворе или утро. И кто такой Борхес? Назвать это будущее ужасным было бы неправильно, поскольку Ничто в мире не будет меня трогать. Равно как нельзя сказать, будто человек, которому под наркозом вскрывает череп, испытывает ужасную боль. Мир перестанет существовать для меня. Для меня будет существовать один Заир. Согласно учению идеалистов, Слова «жить» и «видеть сон» — точные синонимы. От тысяч кожимостей я перейду к одной. Из сна необычайно сложного в докрайности простой сон. Другим привидится, что я безумен, а мне будет видеться один заир. Когда же все люди на земле День и ночь Будут думать только о Заире? Что будет сном? И что действительностью? Земля или Заир? В безлюдные ночные часы Я еще могу ходить по улицам. Заря... застаёт меня на площади горая. Я сижу на скамейке, размышляя, пытаюсь размышлять над тем местом из Асрар-Нама, где говорится, что Заир — тень розы и царапина воздушного покрова. Я связываю это суждение с такими сведениями, Чтобы затеряться в Боге, приверженцы суфизма повторяют собственное имя или девяносто девять имен Бога до тех пор, пока те перестают что-то значить. И мечтаю пойти по этому пути. Может быть, кончится тем, что я растрачу за так много и с такой силой о нем думая а может быть там за монетой и находится бог